Глава 7. Миновав лесную опушку, мы выехали на открытое пространство, и я чуть не ахнула, увидев с левой стороны круглое, как блюдце, озеро. Его поверхность переливалась, будто старинное зеркало, и в нем отражались поросшие лесом холмы и пасмурное небо с обрывками темных туч. Посмотрев направо, я зацепилась взглядом за замок графа и не могла понять, что меня в нем так притягивает. Даже издалека было видно, что его стены густо поросли плющом, и он напомнил мне сурового горца в зеленом пледе. Сиреневая дымка вересковых пустошей за его стенами придавала замку загадочности и таинственности, отчего у меня тоскливо защемила душа. Странное чувство. «Что случилось, Арабелла?» — тихо спросила Майри, склонившись ко мне. «Твои глаза видят то, что не видно другим?» «Нет». Но при взгляде на этот замок у меня на душе появилось странное чувство», — прошептала и оторвала взгляд от зеленых стен. «Словно... словно... словно у тебя внутри стало тесно, душа трепещет, а кончики пальцев холодеют», — продолжила за меня тетка. «Да, похоже». Я сжала пальцы в кулак, чтобы немного согреть ледяные руки. «Что это значит?» «Ты единственная из нас получила способности древних видящих. Это отголосок настоящей силы ясновидения», — тихо сказала Майри. «Арабелла, ты предчувствуешь события. Что вызвало в тебе это чувство?» «Замок». Я оглянулась и снова испытала это странное ощущение. «Итак, высшие силы предупреждают тебя, что произойдет нечто, связанное с графом». Задумчиво произнесла тетка. Что ты чувствуешь? Страх, волнение, душевную боль? Нет. Это похоже на падение с высоты, когда страх сменяется восторгом от полета. Я наконец смогла объяснить свои ощущения. Что это значит? В этом можешь разобраться только ты, вздохнула Майри. Ничего. Скоро все вернется на круги своя и ты вспомнишь, как с этим жить и как это использовать. Вот это уж вряд ли. Мне оставалось лишь присматриваться, внимательно слушать и задавать вопросы, чтобы хоть что-то понять во всей этой неразберихе. Мы въехали в деревню, и я отметила, что она очень даже милая. Покрытые соломой каменные домишки, немного мрачноватая церковь с яркими пятнами цветов под серыми стенами на главной площади и множество лавок с товарами. Но стоило нам миновать площадь и проехать чуть дальше, вид деревни изменился. Дома становились все хуже, появилась грязь, пристающая комьями к колесам телеги, а запах навоза был просто нестерпимым. Навозом смягчают шкуры. Эдана усмехнулась, глядя на меня. Поблизости находится лавка дубильщика. Ага, понятно. Я обратила внимание, что здесь были и кузни а это значило, что такие производства выносили на окраину деревни, где они бы не мешали запахами и звуками. И здесь, похоже, жили самые бедные жители поселения. Хижина Бойда находилась на окраине, в зарослях боярышника, и ее можно было обнаружить лишь по слабой струйке дыма, вьющейся из трубы. Телега остановилась, и мы спрыгнули на мокрую траву. Господи, как можно жить здесь! Хижина была низкой, с маленькими окошками, затянутыми бычьим пузырем и с покосившейся крышей. Возле двери стояла скамья из прессованного торфа, бочка с дождевой водой и какие-то сельскохозяйственные инструменты. Бойт распахнул двери, и мы вошли в полутемное помещение, пропитанное запахами пищи, дыма и крови. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидела двух ребятишек, жавшихся к теплой стенке очага, в котором догорали дрова. Они были испуганы и, завидев нас, начали тоненько подвывать, пряча острые коленки под длинные рубахи. Со стороны кровати послышался слабый стон, и Эдана направилась туда. «Бойт, возьми ребят и идите на улицу», — распорядилась Майри. «Нечего вам тут делать». Мужчина и не думал перечить. Он накинул на мальчишек одеяло и вывел их из хижины. Я не стала стоять, как истукан, а занялась делом, Сначала я раздула огонь и подкинула в очаг еще дров, потом вылила в большой котелок воду из ведра и отправила ее на огонь. Обнаружив большой сундук в самом углу комнаты, я открыла его и вытащила оттуда несколько чистых простыней. «Молодец, девочка!» — шепнула мне Майри и попросила. «Достань из корзинки ячменный самогон, мне нужно обработать руки». Я заглянула в корзину, полную всяких снадобий, и, увидев глиняную бутылку, выдернула пробку. На меня пахнуло спиртным, и я поморщилась. Вот он, предок виски. Пока Майри мыла руки, а Эдана что-то варила в небольшом черпаке, я подошла к кровати, и моё сердце сжалось от жуткого зрелища. Роженица совсем измучилась. Её глаза закатились, кожа приобрела синюшный оттенок, а изо рта вместе со стонами вырывались хрипы. Бледные скорченные пальцы сжимали одеяло и с каждым приступом боли судорожно тряслись. Она вдруг открыла глаза и уставилась на меня потухшим взглядом. «Помогите!» «Сейчас, дорогая, сейчас!» Рядом появилась Эдана с кружкой и, приподняв голову женщины, приказала. «Пей, если хочешь, чтобы все это закончилось!» Бедняжка принялась жадно пить то, что предлагала ей тетка, и коричневые струйки потекли по ее подбородку и шее. «Вот так!» Эдана вытерла ее лицо полотенцем и поправила подушку. Сейчас боль утихнет. Подошла Майри и, ощупав живот женщины, подсокала языком. Он лежит поперек. Это очень плохо. Что ж, мамочке придется потерпеть, а этого сорванца мы сейчас достанем. Я никогда не принимала роды и теперь со страхом и волнением наблюдала за происходящим. Майри убрала одеяло и приняла смять живот роженицы, разворачивая ребенка. Эдана вытирала пот с елба и приговаривала, когда Фанни было особенно больно. «Пусть Диан заберет, пусть Бригит заберет, пусть Дану заберет, заберет боль, жестокую боль, что убивает женщину и жизнь, и затемняет глаза». И тут я услышала, как Майри принялась шептать какие-то слова. Прислушавшись, я поняла, что она тоже колдует. Босиком по тропинке легкая поступь. Босиком по промёрзшей тропинке её легкая поступь. За водой к роднику, к источнику в роще, где украшены ветви полосками ткани. Но люди не слышат. Сон в их ушах. Сон в их ушах. Мрак в их глазах. Руку она положит, и всё перевернётся. Водой зальётся. Путь найдёт. И тут я вспомнила, как бабушка мне говорила, что надо развязать все узлы на одежде, расплести косы, раскрыть все окна и отпереть двери. Тогда роженице легче рожать будет. Недолго думая, я распахнула двери, с трудом открыла окошки и даже подняла крышку сундука, расплела волосы и сняла поясок с платья. Эдана с удивлением наблюдала за мной, а потом кивнула и улыбнулась. Она поняла, для чего я это делаю. «Арабелла, подай мне горшочек, с лопнувшей крышкой». — крикнула Майри, и я снова бросилась к корзине. Схватив горшочек, я открыла его и быстро передала тетке. Оттуда воняло так, что резала глаза. Майри подняла сорочку Флори и, погрузив пальцы в зловонную смесь, начала рисовать на ее животе непонятные знаки. Женщина закричала, выгнулась дугой, и вскоре в хижине раздался слабый писк новорожденного. Белла, держи младенца! — услышала я голос Эданы, И схватив нагретую у очага, простынь, шагнула к кровати. Майри уже перерезала пуповину и, убрав с лица ребенка кровавую пленку, дунула ему в рот. Будет жить, долго будет жить. Я подхватила попискивающего мальчика и завернула его в теплую простынь. Мое сердце просто выскакивало от восторга, и глядя на сморщенное личико младенца, хотелось плакать. Передо мной была жизнь во всей ее таинственной величественности.